«Выкуп!» «Я и старикашка Мак Лонзбери мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по сорок тысяч долларов на брата. Я говорю, старикашка Мак, но он не был старым. Сорок один, не больше. Однако он всегда казался стариком». «Энди», — говорит мне Мак, — «я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти три года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки». «Предложение мне по вкусу», — говорю я. «Давай станем на время на бобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать? Проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в фараон?» «Много лет», — говорит Мак, — «я мечтал, что если у меня будут лишние деньги...» Я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать историю цивилизации Бокля. Ну что ж, говорю я, приятно, полезно и без вульгарной помпы, пожалуй, лучшего помещения денег не придумаешь. Дай мне часы с кукушкой и самоучитель для игры на банджо Сэпп Уиннера, и я тебе компаньон. Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья». Милях в 30 от Денвера, и находим элегантный домишко из двух комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми тремястами сорока жителями города. Китайца, часы с кукушкой, бокля и самоучитель мы привезли с собой из Денвера. И в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома. Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. посмотрели бы вы, как старикашка-маг сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник и сквозь очки поглощает снадобье Бокля. Это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо старичина-молодчина Зип, и кукушка вовремя вставляла свои замечания. А Асин насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы, с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокли и закорючки самоучителя, мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об Ишасе, о Египте, о барфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи. о благодарности, о барлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказывать свое мнение. Как-то вечером, маг, возьми да спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия. «Кого ты спрашиваешь?» — говорю я самонадеянным тоном. «Я знаю их от Альфреда до Амахи». женскую природу и тому подобное, говорю я, я распознаю так же быстро, как зоркий осел скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах. Понимаешь, Энди, — говорит маг, вроде как вздохнув, — мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство, до да времени не было. С четырнадцати лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создание этого пола. Иногда я жалею об этом, говорит маг. Женщины неблагоприятный предмет для изучения, говорю я. И все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более не сходны в мелочах. «Кажется, мне, — продолжает Мак, — что гораздо лучше проявлять к ним интересы и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свои случаи, и, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу». «Ну, не знаю, — говорю я ему. Может, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких забот и хлопот? Но я не жалею, что изучил их, — говорю я. Тот не даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках. Мы продолжали жить в Пинье, нам нравилось это местечко. Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги шумом, треском и всякими передвижениями, но мне и Маку надоели суматоха и гостиничные полотенца. Народ в Пинье относился к нам хорошо, а Син стряпал кормежку по нашему вкусу, Мак и Бокль были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банже сердцещипательное «Девочки из Буффало, выходите вечерком!» Однажды мне вручили телеграмму от Спейта из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты.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 «Правильно, — говорит она. Вам это почему-нибудь не нравится?» «Послушай, сестренка, — начинаю я. Меня зовут мисс Ребоза Рид, — говорит она обиженно. — Знаю, — говорю я. Так вот, Ребоза, я уже не молод, гожусь в должники твоему папаше, а эта старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая в своих лакированных ботинках, как на индюк, Приходится мне лучшим другом. Но на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие? — Да ведь другого-то нету, — ответила мисс Ребоза. — Глупости, говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищение на цвет ее лица и общую композицию. С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Ребоза, старикашка-маг тебе не пара. Ему было... «Двадцать два, когда ты стала урожденная Рид, как пишут в газетах. Этот рассвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него приступ бабьего лета только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь вымаливает у природы проценты по векселю, который ему достался от Амура вместо наличных. Ребоза тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся». «Ну, ясно», — говорит она, покачивая Анютины глазки на своей шляпе, «и думаю, что не мне одной». «В котором часу должно это свершиться?» — спрашиваю я. «В шесть», — говорит она. «Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака, позволить такому хорошему, пожилому, неподходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш». и застегивать платьице на спине, нет, это превышало меру моего равнодушия. Рибоза, сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас знаний первопричин женских резонов, неужели нет в пинье молодого человека, приличного молодого человека, который бы тебе нравился? Есть, говорит Рибоза, кивая своими анютиными глазками. Конечно, есть, спрашивает тоже. Ты ему нравишься? — спрашиваю я. — Как он к тебе относится? — С ума сходит, — отвечает Рибоза. Маме приходится поливать крыльцо водою, чтобы он не сидел на нем целый день. — Но завтра, думается, мне с этим будет покончено, — заключила она со вздохом. — Рибоза, говорю я, ты ведь не питаешь к старичку-маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли? — Еще не доставала, — говорит девушка, покачивая головой. По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже вы думали Кто этот молодой человек, Ребоза, который тебе нравится, осведомился я. Эдди Бейлс, говорит она. Он служит в колониальной лавочке у Кросби, но он зарабатывает только 35 долларов в месяц. Элла Ноукс была раньше от него без ума. Старикашка Мак сообщил мне, говоря что сегодня в 6 у вас свадьба. «Совершенно верно, — говорит она, — в шесть часов у нас в доме. Рибоза, — говорю я, — выслушай меня. Если бы Эдди Бейлс имел тысячу долларов наличными, на тысячу долларов, имей в виду, он может приобрести собственную лавочку, так вот, если бы вам сэдди попалась такая разрешающая сомнение сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в пять вечера?» Девушка смотрит на меня с минуту, Я чувствую, как ее организм охватывают непередаваемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах. «Тысячу долларов?» — говорит она. «Конечно, согласилась бы». «Пойдем», — говорю я, — «пойдем к Эдди». Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснущатый. Его бросило в жары в холод, когда я изложил ему свое предложение. — В пять часов, — говорит он, — за тысячу долларов, ой, не будите меня, понял? Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии. А я покупаю лавочку старика Кросби и сам себе хозяин. Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек. на тысячу долларов и отдал его старику. Он должен был передать его Эдди и Ребози, если они повенчаются в 5 А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пень и размышлял о жизни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько треволнений выпадает на долю человека. Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости. Я знал, что когда он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные ботинки, он будет мне благодарен. Удержать Мака от подобных рецидивов, думал я, на это не жалко и больше тысячи долларов. Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин, и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, был, наверное, половина шестого. Я вошел и вижу, старикашка-маг сидит, развалившись в качалке, в старом своем костюме, ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях история цивилизации. — Не очень-то похоже, что ты к шести отправляешься на свадьбу, — говорю я с невинным видом. — А, — говорит Мак и тянется за табаком, — ее передвинули на пять часов, известили запиской, что переменили час. Все уже кончено. — А ты чего пропадал так долго, Энди? — Ты слышал о свадьбе? — спрашиваю я. — Сам венчал, — говорит он. Я же говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на востоке, гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребози, что обвенчаю их. Он парень толковый и как-нибудь обзаведется собственной лавочкой. «Обзаведется», — говорю. «Уйма женщин была на свадьбе», — говорит маг. но ничего нового я в них как-то не приметил. А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты, ведь ты говорил, говорил два месяца назад, сказал я и потянулся за банджо.